О чём нужно помнить всегда? Нужно помнить о том, что большое событие поглощает небольшое. Допустим, у вас на санпропускнике два врождённых клинических идиота, вахтины, вскрыли банку химической регенерации и любознательности для туда плюнули. А она не загорелась. Но тогда они натолкали туда промасленные ветоши и склонились над ней. И опять ничего. Ну, раз так... Тогда они залили в неё турбинное масло, специально припасённое и принесённое. Никакого впечатления. Но тогда они стукнули по ней ногой. Происходит взрыв. Идиоты, как то ни странно, живы. Не размазала их по всей вселенной. А в санпропускнике вышибло все стёкла и двери, и произошёл грандиозный пожар. И вот вас вызывают командующему, как старшего в экипаже. И вы бредёте туда слабее умом и в коленях. И вдруг по дороге Вы видите, как падает с тележки, проезжающая мимо торпеда с ядерной боеголовкой. Падает и не спеша медленно катится под уклон в залив. В два прыжка вы должны броситься к ближайшему телефону и аварийным доколена голосом сообщить об этом командующему. Можете не сомневаться». Никто никогда больше не вспомнит, что там за возня произошла на этом несчастном санпропускнике и командующий, которому вы только что подарили самое яркое впечатление от всей его жизни, сразу же забудет вашу фамилию.